Джульетта Бенцони. «Три властелина ночи». Роман. Харьков. Издательство «Прапор». 1994 год. Читает Леонид Зеркач. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг.